Куриное филе в лаваше с овощами Полкилограмма тонкого лаваша 1 килограмм куриного филе 10 сладких перцев 3 головки репчатого лука Двести граммов любого твердого сыра 180 миллилитров растительного масла Пол пучка зелени петрушки Перец черный молотый Соль по вкусу Для соуса 6 помидоров Пол пучка зелени петрушки, пол лимона, перец черный молотый, соль по вкусу. Лук очистить, вымыть, сладкий перец вымыть, удалить семена. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарубить. Куриное филе нарезать кубиками, лук полукольцами, сладкий перец соломкой. Сыр натереть на крупной терке. В сотейник выложить перец, лук и тушить на растительном масле 10 минут. Затем добавить куриное филе, петрушку, посолить, поперчить и тушить до готовности на медленном огне под крышкой. За 3 минуты до окончания варки добавить сыр. Приготовить соус. Лимон вымыть и отжать сок. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу. Зелень петрушки вымыть, обсушить. Все ингредиенты измельчить блендером, посолить, поперчить. На каждый лист лаваша ровным слоем выложить начинку, свернуть его трубочкой и уложить на противень. Блюдо готовить в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 10 минут. Перед подачей к столу полить лаваш приготовленным соусом.